Глава 14. Вот это уже чересчур. Елена, которую отвлекают от важных дел. Напрасно леди Фелиция пыталась пробудить в дочери хотя бы поверхностный интерес к походу по магазинам. Елена занялась распаковкой двух здоровенных чемоданов, спрятанных в ее спальне за гординой. В отдельный шкаф они бы не поместились. Прислуга сгрузила в них чуть ли не половину ее личных вещей, когда стало понятно, что барышня, возможно, покидает дом на целое лето. Она нашла еще два бинокля на всякий случай: резиновые сапоги и утепленные сапоги на высокой подошве, набор увеличительных стекол, блокноты, несколько упаковок цветных карандашей, непродуваемую и непромокаемую куртку. Последняя оставалась предметом особой гордости. Я сшили на заказ в ателье, которое производило экипировку для охотников. Мама расхаживала вокруг цесаркой. Раз за разом призывала произвести быструю ревизию гардероба и мчаться на штурм магазинов. В выходной день они закрывались сразу после обеда. Келиция настаивала, что для поездки в графское имение имеющегося у Елены комплекта хватит разве что веселить кур. Дочь успешно отражала все атаки. Елена напоминала, что двух платьев — розового в пыльных разводах и кружевного лилового — ей хватило, чтобы за два дня пленить целого графа. Теперь можно выдохнуть, надеть резиновые сапоги и заняться более важными делами. Такие перепалки между матерью и дочерью возникали постоянно. Каждая чувствовала себя в процессе превосходно. Вместе они успели добавить в саквояж четыре повседневных и два выходных платья Елены. Еще одно сейчас находилось в прачечной отеле на повторной стирке. С первого раза избавиться от травяных пятен не вышло. В МИДСе девушка продолжала совершать регулярные вылазки на бюрдвотчинг в обществе трех, как и она, энтузиастов обоего пола. Когда же Елена добралась до второго чемодана, в котором хранились книги, Леди Фелиция все же признала свое поражение. По опыту она знала, что эта процедура может затянуться на несколько часов. Матушка надела свою лучшую шляпку, так как по-прежнему пребывала в превосходном настроении, и направилась к выходу. «Постараюсь выбрать для тебя прогулочный спортивный наряд сама. Юбку и блузку, чтобы в них не стыдно было шнырять по кустам. Но, дорогая моя, привыкай. Скоро будешь ездить за покупками уже с новой родней. Вряд ли они так же покорно будут сносить твои капризы. Ой, совсем вылетела из головы. Это вот пригласил нашу семью на ужин. Посидеть тесным, почти семейным кругом, ближе познакомиться. Только папа не сможет, у него заседание в клубе. Я же согласилась за нас обеих». С этими грозными словами Фелиция удалилась, а Елена напомнила себе, что не собиралась пока разубеждать мать относительно истинной природы их отношений с Энтони. Она сама не разобралась в ней до конца. В том, что у графа имелись свои причины, чтобы броситься на спасение ее репутации, она не сомневалась. А что он имел в виду, когда приглашал их вместе поужинать, Уж не боится ли, что родная тетка тут же раскусит, что они едва знакомы? Наверное, попытается донести, как лучше себя вести в ее компании или еще какие-то важные сведения. Это делало встречу, о которой Елена еще десять минут назад не подозревала, оправданной. А раз это неизбежность, то зачем лишний раз волноваться? Через три минуты она уже забыла обо всем, погрузившись в изучение карт. Западная граница графства Солитсбери находилась в пяти часах езды от Митса. Климат более влажный из источников воды. В конце концов, помимо озер, там имелся и выход к морю. протяженная прибрежная полоса. Энтони явно напутал, когда говорил про сто видов птиц. Как минимум, их там в несколько раз больше. Она упаковала географический атлас, походную карту, словари и две компактных энциклопедии с перечнем эндемиков Медиуса. Климатический альманах, который описывал погоду по датам в разные годы, тоже пригодится. Собственная большая библиотека в поместье — это замечательно. Но кто поручится, что там имеется все необходимое? К тому же Эд вот чуть ли не обвинил ее в пренебрежении художественной литературой. Существовала вероятность, что и книги в его библиотеке подобраны в соответствии с его же вкусами. В дверь настойчиво постучали, и Фави чуть не захлебнулась лаем. Елена ни за что не призналась бы в этом самой себе. Но первая мысль, которая у нее возникала третий день при любом неожиданном визите — демон. Но каждый раз это был то коридорный, то посыльный, то официант, то знакомые или друзья родителей. И этот случай не стал исключением. На пороге вместо графа она увидела Экерсли. Ее лицо против воли выдало ее основное чувство разочарование. Чем повергло Виконта в небольшой шок? Он рассчитывал на ярость, справедливый гнев, хотя бы на глубокую обиду. Ах, это вы! Ну что за глупости устраивать поединки в наш просвещенный век? Хорошо, что вы не поранились. Ой, да, и говорить нам не о чем. Елена попыталась закрыть дверь обратно, но Барт выставил ногу. Это что-то новое. Ранее он не позволял себе никаких физических демонстраций. Она недоуменно подняла глаза. «Елена, я должен объясниться. Этот высокомерный гад, уверен, не убил меня только по вашей просьбе, но я не боюсь его. Единственное, что приводит меня в отчаяние, это то, что вы меня неправильно поняли. У вас сложилось совершенно ложное впечатление о случившемся. Мы оба стали жертвой ужасных людей. Я не могу. Я не переживу, если потеряю вас». На миг девушке показалось, что она ослышалась, но нет. Эккерсли вцепился в дверную ручку весь растрепанный, ворот рубашки съехал влево, смотрит на нее умоляющими глазами. Вроде действительно не ранен. Виконт, свое заявление вы вчера вечером уже сделали. Если бы не вмешательство Эдвуда, который сумел успокоить, если не весь свет, то моих родителей мы с матерью сейчас находились бы в лучшем случае у постели отца. У него слабое сердце, и он совершенно точно от такого позора оправился бы не скоро. Она сделала глубокий вдох, потому что откровенность с этим человеком теперь давалась ей тяжело. «Разумеется, я понимаю степень своей вины. Они пострадали бы из-за меня, но я-то доверяла вам. Я не с первым встречным заперлась в библиотеке. Разве можно вообразить нечто подобное тому, что вы вытворили? Но вот в общих чертах объяснил, что произошло». Елена выпалила всю тираду на одном дыхании. Экерсли в ответ зашипел с неподдельным отчаянием и злобой. «Но они угрожали моей матери!» Обещали, что уничтожат меня, если я не сделаю того, что от меня требуют. Я связан заклятием молчания. Поверьте, это чудовищно, эти демоны ради нашей любви. Не может быть, чтобы ваш огонь сгорел за одну ночь. Он перестал виснуть на двери, сделал шаг вперед и, словно в порыве чувств схватил Елену за руки, заставляя отступить в комнату. С запоздалым изумлением она отметила, что, несмотря на худобу, Экерсли гораздо сильнее, чем кажется, на первый взгляд.